Глава 12 Я сидела за столиком в столовой и спокойно обедала в компании с одногруппниками. Те делились сплетнями и потихоньку выпытывали у меня разные интересовавшие их вещи. Например, как продвигается подготовка к турниру, уверена ли я в победе нашей команды, чему нас учат во время этих занятий как живут аркахоны? не узнала ли я какую-нибудь жуткую тайну. Или вот еще интересный вопрос. Чем отличаются жизни жены лорда Аркахона от жены кого-нибудь другого? Смешно. Как будто я была еще чьей-то женой и теперь могу сравнить. А ты теперь правда ночуешь не в общежитии? Лорд Эльвир Шетхашер?» Вильма споткнулась на полусловие и замолчала. Все одногруппники изумленно уставились в одну точку. Я обернулась и чуть не грохнулась со стула, тоже от потрясения. От двери к нашему столику шагал Лерон де Атер, в неброском камзоле темно синего цвета, в черных штанах и сапогах. Несмотря на простую одежду, весь облик Лерона излучал темную силу. Казалось, еще немного, и вокруг него заглубится тьма. Дыхание при виде его перехватило, сердце забилось чаще, а в душе поднялась волна радости — Губы помимо воли растянулись в улыбке. Проклятье! Да когда ж чувства к Клэрону перестанут быть такими яркими? Как научиться реагировать на него спокойней? Ну ладно, радость. Меня вполне устроит радость, подобная той, что возникает при встрече с близким другом или братом, которого давно не видела. Но нет, аж все внутри начинает трепетать. Хочется вскочить, броситься ему на шею, прижаться всем телом. Стоп, хватит». «Таис, прекрати об этом думать. Вдох, выдох, все хорошо». «Не возражаешь, если составлю тебе компанию?» — спросил Лерон, одарив меня лучезарной улыбкой. Взгляды одногруппников заметались от Лерона ко мне и обратно. Прежде чем я успела ответить, ребята подхватились со своих мест и почти хором выпалили. «Мы не будем мешать!» Столик буквально за мгновение опустел. Лерон присел рядом со мной. «Что ты здесь делаешь?» спросила я хмуро. И пусть внутри все пело и светилось, вместе с тем возникло раздражение. На себя, на ситуацию, на проклятое притяжение. «Как оно мне надоело! А главное, поделать ничего не могу! все равно ведь тянет!» Хотел пообщаться. лэрэн пожал плечами. «Пригласил бы тебя на прогулку, но подозревал, что ты откажешь». «Правильно подозревал. Наедине говорить со мной ты не хочешь» поэтому поговорим посреди столовой у всех на глазах». Лерон произнес заклинание, вокруг нас образовалась сероватая дымка. «Теперь нас не подслушают. Ты хотел обсудить что-то важное? Никогда не знаешь заранее, куда зайдет разговор. Тем более разговор между фениксами света и тьмы». Он улыбнулся, но потом посерьёзнел. «Знаешь, Таис, я много думал над словами Анаи. Думал, вспоминался, поставлял. «И знаешь, ты ведь не Элевейна». Я, к тому моменту, решившая продолжить обед, поперхнулась чаем. Чуть не захлебнулась из-за него. Откашлялась, отбилась от Лерона, попытавшегося похлопать меня по спине. Удивил, честно. «Разве? Если ты имеешь в виду, что я не похожа на Элевейну, то об этом я с самого начала говорила. И странно, что ты поверил именно сейчас. Если хочешь сказать, что в прошлой жизни я не была Элевейной, то это особенно странно» потому что все кругом уверяли в обратном. Хочу сказать, что ты не похожа на Элевейну. И, полюбопытствовала я, и я не знаю, как к тебе относиться. Чуть помолчав, Лерон медленно, вдумчиво пояснил. Все это время я относился к тебе, как к Иливейне. Еще это притяжение фениксов только усиливало чувства. Но вы говорили с она, ей, и я кое-что понял. Ты отказалась от воспоминаний о жизни Элевейны, верно? «Да. Ты другая. Ты не такая, как она. Да, Элевейна и близко бы не подпустила к себе Альвиира. Он криво усмехнулся. «Но не будем сейчас о нем. Если отбросить всю магию, я понятия не имею, как к тебе относиться. Магическое притяжение все делает простым, но ты постоянно отталкиваешь меня. Я запутался, Таис. Давай просто узнаем друг друга. Ты не Элевейна. Я не тот Лерон, которого любила Элевейна». Хотя бы потому, что стал темным фениксом, а тьма накладывает свой отпечаток. Но давай попробуем узнать друг друга. Просто узнать, чтобы понять, что еще есть между нами, кроме прошлого, которое не вернуть, и кроме магического притяжения. Лэрон смотрел на меня спокойно и серьезно. Он ждал ответа. Я думала. Она и намекнула, что я не имею права отталкивать Лэрона. Да я и сама это прекрасно понимала. Мы Феникс Света и Феникс тьмы. «Не зря тянемся друг к другу. В этом наша сущность. Мы — две половинки единого целого. И вместе мы сильнее. Сейчас, когда над миром нависла угроза, мы должны овладеть своей силой как можно скорее, полной мощью, какая только может быть у нас двоих. Потому что, когда мы вместе, наша сила возрастает». Я отталкивала Лерона, потому что боялась поддаться этому притяжению. «Но теперь я жена Альвиира. «Брачные узы, чувства к Альвииру, это моя защита. И если Лерон не будет делать попыток сблизиться, то нужно попробовать». Наконец я произнесла. «Я понимаю необходимость этого шага. Мы должны развивать магию фениксов. И только узнавая друг друга, мы сможем разобраться в наших чувствах. Если пообещаешь не пытаться воспользоваться ситуацией, «Поцеловать, обнять, как-то еще склонить к умопомрачению, как то, которое произошло в сражении с пожирателем миров, то я соглашусь». «Обещаю, Таис». «Значит, я согласна». Я улыбнулась. «Спасибо». Лерон потянулся и легонько пожал мою руку. Мгновение, и он уже поднялся. «Спасибо», — повторил он. «Но не буду отвлекать от учебных будней. До встречи, Таис». Лерон создал портал и покинул столовую. Я перевела взгляд на часы и охнула. Обеденный перерыв подходит к концу. Нужно поторопиться. Допив остывший чай в один глоток, я подхватила сумку с учебниками и поспешила на последнюю пару. По коридору почти бежала. Я уже видела дверь аудитории, когда из-за поворота на меня выскочила незнакомая девушка. «Ты, Таис?» — воскликнула она, вцепившись мне в плечи. Растребанная бледная, но с красными пятнами на щеках, и широко раскрытыми глазами она выглядела безумно. «Точно, Таис, я видела тебя с ним! Терху плохо, пойдем!» Не давая опомниться, она схватила меня под локоть и потащила за собой. В голове возникло сразу множество предположений и подозрений, вплоть до очередного покушения. Так что девушка тянула, а я упорно сопротивлялась. «Да подожди ты, что вообще случилось?» «Терх с ума сошел! Из-за тебя!» Прокричала девушка обвинительно и с силой дернула меня за руку. «Если ты сейчас же не придешь, я...» Она внезапно расплакалась. «Я не знаю, что он сделает. Пожалуйста, только ты можешь ему помочь. Пойдем, пожалуйста!» От такой реакции я окончательно растерялась. «Да что вообще происходит?» «Эй, объясни толком!» Я легонько ее встряхнула, но у девушки, кажется, началась истерика. «Пойдем, пожалуйста, пойдем скорее! Ты нужна Терху! Ты должна ему помочь!» Повторяла она, настойчиво продолжая тянуть меня прочь от кабинета. Сообразив, что ничего толкового от нее сейчас не добиться, я решилась. «Хорошо, веди». По пути приготовилась в случае чего защищаться. Магия света отозвалась в груди приятным теплом. Бегом мы быстро добрались до общежития. Девушка взлетела по лестнице и толкнула дверь. Я выставила щит. Ну, так, на всякий случай. Вот только никто на меня нападать не спешил. За дверью на самом деле обнаружился Терх. И, кажется, он и вправду обезумел. Я удивленно застыла, глядя, как он мечется по комнате, с диким грохотом разбрасывает вещи и даже мебель. Стул угодил в косяк, едва не вылетев в коридор и не сбив меня. Так что щит здесь явно не лишний. Схватив со стола лампу, Терх с размаху швырнул ее на пол. С треском разлетелись хрустальные брызги. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» — рычал Терх. «Помоги ему!» Девушка втолкнула меня в комнату и захлопнула за мной дверь. От неожиданности я даже не сопротивлялась. Чуть не споткнувшись, вовремя затормозила, чтобы не налететь на разъяренного Терха. Тот мое появление все же заметил. Перестал метаться по комнате, замер, глядя на меня. Безумный взгляд, растрепанные волосы, мятая одежда. Выглядел он не лучшим образом. И, честно говоря, при виде Терха захотелось очутиться где-нибудь в другом месте, но не в замкнутом пространстве с ним наедине. «Щит? Вот как!» — выплюнул он, обжигая меня яростным взглядом. «Значит, просто так подойти ко мне ты теперь не можешь? Сначала твои охранники, теперь щит. Кстати, где охранников потеряла? Не боишься, что я с тобой что-нибудь сделаю?» «Терх, что происходит?» — спросила я, старательно сохраняя спокойствие. Очень и очень хотелось хотя бы на шаг отступить, но усилием воли заставило себя оставаться на месте. Нас разделяло всего пара метров. «Я ненавижу тебя!» «Уже ненавидишь?» Помнится, он говорил совсем о других чувствах. «Вроде как ненависти Доренов к фениксам на меня не распространяется». «Ненавижу!» — взревел Терх и швырнул сверкающий голубоватым льдом сгусток магии. «Я все же отшатнулась, укрепляя щит, но и Дорен не целился в меня». Сгусток магии пролетел над плечом и с грохотом впечатался в стену. Раздался взрыв, посыпались куски камня, выбитые из стены. «Это ты во всем виновата! Ненавижу!» «Что на этот раз я сделала не так?» «Что? Ты не понимаешь? Ну, конечно! Ты же не замечала! Слишком занята была своими мужиками! За одного замуж вышла, другой сам за тобой таскается! Каждый день я видел тебя в столовой!» «Видел в коридорах. Каждый день, Таис. Каждый день!» «Ты даже не представляешь, как меня ломает. Ломает от желания подойти к тебе, прикоснуться. Все, с меня хватит. Ты ясно дала понять, как ко мне относишься. И бегать за тобой я не буду. Но видеть тебя каждый день...» «Проклятье, Таис, это невыносимо!» «Хватит с меня. Я ухожу из академии». Резко развернувшись, Терх направился к кровати на которой, как я только сейчас заметила, лежала сумка. Вещи наполняли сумку только наполовину, все остальное было разбросано по кровати и по полу. Дежавю. Сердце защемило от боли. «Ну почему? Почему стольким дорогим существам я причиняю столько страдания? Тебе не нужно уходить из академии». «Что?» — он рывком повернулся ко мне. Я осторожно убрала щит, Потому как прикрываться магией в разговоре с тем, кто мог бы стать моим другом и даже почти им стал, казалось неправильным. Я сама ухожу из академии, сразу после турнира. Ты сможешь спокойно закончить обучение здесь. Я не буду мешать». «Зачем ты это делаешь?» Терх шагнул в мою сторону. «Пока я здесь, нет покоя ни тебе, ни мире. Я не хочу, чтобы из-за меня страдали дорогие мне существа. Поэтому уйду». «Дорогие?» Терх сделал еще один шаг. Я отступила и внутренне напряглась. Если он атакует, я смогу защититься. «Мы не стали друзьями, но могли бы стать. Ты учился здесь восемь лет, а потом появилась я и все испортила. Это я должна уйти. Буду учиться у наставников». «У наставников, значит, это Альвир тебе предложил?» И внезапно рванул ко мне, прорычав. «Не могу так!» Я шарахнулась назад, вместе с тем создавая магический щит. Напорувшись на преграду из света, Терх отлетел на середину комнаты и рухнул на пол. Но то, что произошло дальше, меня на самом деле напугало. Глаза и Дорены внезапно помутнели, лицо исказилось от боли. «Не могу так! Это разрывает меня!» прорычал он, забившись на полу, словно в припадке. Тело изгибалось, выворачивалось — Руки с отросшими когтями царапали пол, оставляя глубокие борозды. Терх бился по полу и хрипел. «Не могу! Не могу!» В ответ на боль Терха в груди вскипела магия. Отклик на его боль был столь сильным и неожиданным, что я согнулась пополам, хватая ртом воздух. Перед глазами заплясали темные круги, я пошатнулась, а внутри собиралась магия света. «Я должна ему помочь, ведь это он из-за меня!» Кто бы мог подумать, что и Дорен, который ненавидит фениксов, почувствует столь сильное, сводящее с ума влечение к фениксу света. Инстинкт. Всего лишь инстинкт, точно такой же, как тот, что заставляет огненных фениксов мне подчиняться. Но Терха это чувство переполнило, потому что я не подпускала его к себе, потому что он, гордый принц и упорно боролся с эмоциями. Осознание пришло внезапно. Снова встав прямо, Я приблизилась к нему и накрыла бьющееся на полу тело магией света. Не целебный, нет, а какой-то совершенно иной. Это был огненный свет, высшая сила феникса света, однако на этот раз несущее спасение. Слова, единственно возможные и самые нужные, сорвались с губ. «Ты не будешь страдать из-за меня. Ты найдешь свою пару. Благословляю». Стоило это сказать, свет погас, а Терх внезапно затих. Теперь он лежал на полу спокойно, глубоко и размеренно дыша, и смотрел на меня совершенно осознанно, без намека на недавнее помутнение рассудка. Приподнявшись на локти, чтобы сесть, Эдорен удивленно спросил ⁇ Что ты сделала? ⁇ Я улыбнулась, дала тебе то, в чем ты нуждался больше всего. Еще несколько мгновений я чувствовала себя высшим существом, способным творить чудеса, словно богиня. С ощущением этого чувства, странной мудрости, удивительного спокойствия, даже умиротворения, я улыбалась. И это же чувство подсказывало, что пора уходить. Я отвернулась от Терха. Не прощаясь, направилась к двери. Он меня не останавливал. Наверное, сам еще не очухался после произошедшего. Странное чувство быстро покидало меня. По коридору шла уже обыкновенная девушка Таис с силой феникса света. На пару я так и не пошла. Просто не смогла заставить себя. Не потому, что не пустят. Подозреваю, даже слова не скажут. Кто бы стал попрекать в опоздании супруга Альвира Шетхашера. Но после того, что произошло в комнате Терха, я долго не могла прийти в себя. Легкая дрожь никак не покидала, так что вместо пары я отправилась в свою комнату, принимать ванну и успокаиваться. Нет, все же, что это такое было? Благословение Феникса Света? Да, оно... Вот только в первый раз, благословляя вампиров на свадьбе, я ничего подобного не чувствовала. А сейчас будто высшую волю исполняла. И все же не совсем. Не волю Анаи, не волю Кадура, а свою собственную. Просто каким-то неведомым образом поняла, что нужно делать. Но это был совсем не тот инстинкт, который заставлял исцелять раненых. Вернее, не только он. Как же это сложно. Будто я сама могу вдруг становиться мудрой и всеведущей и только тогда я знаю, что нужно делать, вижу саму душу и исцеляю тоже душу». Окончательно запутавшись в своих рассуждениях, решила отвлечься. К тому же на тренировку пора, к турниру готовиться. Выбравшись из ванны, быстро ополоснулась под душем, натянула свежую одежду и отправилась в тренировочный зал. Пришла самой первой, но ребята быстро подтягивались. Похоже, опаздывать на увлекательную подготовку к турниру никто не хотел. Сегодня в зале обнаружилось кое-что новое. Вдоль стены тянулись спортивные снаряды. «Это что, сегодня спортом будем заниматься?» — удивилась Гириена. «А что, не любишь?» — поддел ее реван. «Ну, вообще-то нет, только бегаю по утрам и пресс качаю». Она слегка изогнулась, демонстрируя идеальную фигуру. «Но лазать, как обезьяна, по всем этим металлическим штукам что-то не хочу. Может быть, это вообще не для нас, а с предыдущего занятия осталось?» предположил Дарьек. На этом разговор пришлось закончить. В зал вошел преподаватель. «Ну что же», — объявил он с порога, убедившись, что все четверо уже на месте. «Сегодня будем учиться доверять друг другу. А в этом нам помогут нити силы и заклинание левитации». Заклинание левитации прошло на ура. Гирьена и Дарьек оказались очень талантливыми ребятами. «У меня тоже получилось легко, а Рева не и говорить не стоит». Тот вообще наверняка забавлялся, изображая, будто ему не сразу удается воспроизвести новое заклинание. Когда освоили левитацию, настала очередь нитей силы. «Повторюсь, я понятия не имею, какие задания будут на турнире и в каком виде он будет проходить», — вещал довольный нашими успехами преподаватель. «Но вы должны уметь поддержать друг друга. Сейчас я продемонстрирую одну из таких поддержек». «Так, Реван». «Лезь на снаряд». «Зачем?» — опешил Реван. «Лезь, говорю, лезь!» Покосившись на преподавателя с подозрением, Реван все же послушался. Взобрался по металлическим перекладинам на самый верх, куда показал преподаватель. «На бревно вставай!» «Хорошо, что вы для начала научили нас левитацией», — весело сказал Реван, поставил обе ноги на бревно и выпрямился. «Иди, иди, не бойся!» Уж чего-чего, а пройтись по бревну на высоте метров в пять Реван не боялся, что нам и продемонстрировал. Даже руки для равновесия не стал раскидывать. Как будто по полу, прогулочным шагом вперед по бревну. Преподаватель не двигался и магию не применял, но в какой-то момент сбоку от Ревана что-то взорвалось. Его должно было бы сбросить, однако в последний момент Реван умудрился нырнуть под ударную волну. Краем его все же задело, оттолкнуло в сторону. Но вместо того, чтобы свалиться, Реван ухватился за перекладину правой рукой, с силой качнулся, покрутился и забросил ноги на бревно с другой стороны. Ещё мгновение, и вот Реван уже не лежит, вцепившись в бревно всеми конечностями, а уверенно на нем встает. Дарик присвистнул. Преподаватель издал какой-то невнятный звук. Мы с Гириеной зааплодировали. «Хм, это, конечно, замечательно, что ты такой ловкий». — заметил преподаватель. — Но ты должен был упасть. — И применить левитацию? — Нет, просто упасть. — Так вы предупреждайте заранее, буду знать, что можно ничего не делать. Мне что сейчас, грохнуться с бревна? — Пожалуйста, было бы неплохо. Мы с ребятами бессовестно захихикали. — Ну ладно, — согласился Реван. — Так и быть, притворюсь беспомощным. С этими словами он легко спрыгнул с бревна. Преподаватель тут же сорвался с места, Подпрыгнул, помогая себе заклинанием левитации, и выпустил тьму. К Ревану устремился черный хлыст и обхватил его поперек туловища. К тому моменту преподаватель поднялся над уровнем деревянной перекладины и отпустил второй конец хлыста. Тот обвился вокруг бревна, натянулся, и Ревана подбросила вверх, зашвырнув обратно на бревно. Однако Реван слишком хорошо исполнял инструкцию «ничего не делать, притворяться беспомощным», Так что не стал хвататься за бревно и вновь с него скатился. Преподаватель отправил в полет другую нить тьмы, перехватил Ревана на полпути и подтянул к перекладине. На этот раз действовал аккуратно, без рывков. Приподнял и поставил Ревана на бревно. Сам же опустился обратно на пол. «Итак», — произнес преподаватель, — «вы будете работать в парах. Один проходит весь спортивный снаряд от начала до конца». Там есть еще скрытые ловушки, как на бревне. Второй страхует. Первый не использует магию, даже если будет падать. Второй должен помогать первому при помощи нитей магии, подхватывать, подталкивать и подтягивать в нужный момент. Все ясно. «А если второй не справится?» — уточнила Гириена. «Я тоже буду вас страховать. Тот, кто проходит снаряд, магию использовать не должен. В крайнем случае вмешаюсь я». Сейчас вы потренируетесь в создании нитей, а потом начнем. Занятие получилось очень увлекательным, веселым и все же спортивным. Мы с Реваном работали в паре. Сначала по снарядам бегала я. Один раз чудесным образом удалось удержаться самой. Все остальные разы Реван меня вовремя ловил и подкидывал на нитях тьмы обратно к снарядам. Я прекрасно знала, что Реван — хорошо обученный маг, вовсе не студент, вряд ли ошибётся, Но все равно при каждом падении сердце ухало в пятки и захватывало дух. Повеселились так повеселились. Преподаватель остался доволен. Сказал, что на следующем занятии мы внутри пар поменяемся ролями, а на сегодня отпустил с миром. Вернулась в комнату общежития, вымотанная, уставшая и слегка помятая. Взглянула на часы. До ужина, а значит и до встречи с Эльвииром оставался всего час. Но ничего. «Завтра пар поменьше будет, раньше освобожусь, а пока снова в душ, чтобы к приходу мужа быть бодрой и радостной». Освежившись, оставшееся время решила потратить на домашние задания. Их, между прочим, при таком активном образе жизни скопилось предостаточно. Не просто все успевать, и на пары ходить, и к турниру готовиться, и дополнительно заниматься с наставником по целебной магии, и разрывы закрывать, а потом ещё эти бурные ночи с альвииром Вот последнее уж точно не надоест». Сидя за столом, почувствовала за спиной вспышку знакомой магии. Закрыла учебник, встала из-за стола и повернулась к Альвиру. Хотела радостно броситься ему на шею, но, поймав взгляд, остановилась. Альвир стоял, скрестив на груди руки, и смотрел на меня как-то холодно, с задумчивой отстраненностью, к которой примешивалось что-то еще. Но что именно, распознать не получалось. Чуть помолчав, Альвиир произнес. Я понимаю, почему ты не прогнала сегодня Лерана. Понимаешь? Хорошо. Но тогда в чем дело? Я понимаю, что вы должны находиться рядом друг с другом ради вашей силы. Альвиир еще немного помолчал и внезапно прорычал. Но какого демона ты с ним флиртовала? Что? Я аж опешила. С чего ты взял, будто я флиртовала? Вы так мило беседовали с ним в столовой. Альвиир шагнул ко мне. И шаг этот был подобен приближению грозы. Медленно наступая, он продолжал. Ты улыбалась ему, позволила взять себя за руку. Кто-то для тебя шпионит? Не только Ревану шпионит для Лерона. Вот что тебе нужно, Таис, а? Чего тебе не хватает? Почему ты постоянно предаешь меня? Взревел Альвиир и внезапно оказался рядом со мной. Схватив за плечи, с силой встряхнул. Почему, Таис? Альвиир, успокойся!» Я даже не делала попыток высвободиться, потому как физической силы не хватит, а применять магию в таком разговоре — это уже какое-то безумие. Ничего между нами не было. Мы просто разговаривали. Лерон, наоборот, пообещал, что будет вести себя корректно. Мы сможем просто общаться и развивать магию. Ничего больше! Но вот скажи мне, где здесь предательство? Какое-то время Альвир всматривался в мое лицо. Я отвечала спокойным, уверенным взглядом. Мне не за что извиняться. Я ни в чем не виновата. Я не предавала его. Наоборот, постоянно думала о нем, о том, как сберечь любовь к Альвииру, как не потерять ее в этом притяжении к Клерону. Доверяй мне, Альвиир, попросила я. Иначе у нас ничего не получится. Он сжал мои плечи. Сложно доверять после того, что я видел во время битвы с пожирателем миров. Мне тоже сложно доверять самой себе, когда притяжение между мной и Лереном столь сильно. Но я запрятала сомнения глубоко-глубоко, чтобы спокойно сказать. Да, это есть. Мы созданы такими. Феникс света и феникс тьмы — две половинки одного целого. Поэтому нас тянет друг к другу. Но я не поддаюсь. Я должна осознать это чувство, чтобы научиться с ним жить. Чтобы найти ему место в своей душе и чтобы оно не мешало другому чувству. Все, что ты можешь сейчас, это просто мне доверять и быть рядом. Верь в меня. Верь в мои чувства. Я... я люблю тебя». Ну вот, я все же это сказала. Призналась, что люблю его. Впервые. «Таис», — выдохнул Альвиир. Пальцы на плечах разжались. Рука скользнула к шее, погладила по щеке и зарылась в волосы. Вторая опустилась на талию, чтобы прижать меня к телу Альвиера. Таис, потрясённый неверящий взгляд, счастье в горящих огнем красных глазах. А потом порывистые жаркие поцелуи и лихорадочный шепот, Как же я боюсь тебя потерять. Просто боюсь потерять. Но я тебя никому не отдам. Никому и никогда. Я люблю тебя, Таис.